Глава 42. Приреченск. Наши дни. Дочь Шаткина в своем дневнике подробно рассказывала, как мучил ее и издевался над ней муж, как она, со дня на день ожидая внезапной смерти, решилась рассказать все имя Павловне, и как однажды, вернувшись домой, он сам захрипев, упал на пол, чтобы больше не подняться. Оторвавшись от чтения клеончатой тетради, Катя, налив себе второй стакан чая, села за стол, подперев рукой подбородок. Дневник Нонны Михайловны подробно рассказывал о ее жизни с племянником Викторова. Однако было непонятно, как бывший следователь опять появился в жизни сестер Шапкиных. Из присланных ей архивом сведений выходило, что бывший следователь НКВД Анатолий Петрович Викторов за участие в контрреволюционном заговоре И попытки убийства своего коллеги Ивана Алексеевича Кононенко, который попытался, выполняя свой гражданский долг, сообщить об этом в органы приговорен к 10 годам лагерей. Из этих мест мало кто возвращался живой и невредимый. Однако потом прислали и второй документ Викторов был полностью оправдан, убийство им Кононенко признано необходимым. Катя поняла Кто-то очень постарался. Чтобы реабилитировать этого негодяя, наверное, кто-нибудь из высоких чинов. Такие, как Викторов, беспринципные авантюристы, могли принести пользу, по мнению некоторых. Катя решила узнать все о его судьбе и поговорить с родными. Вновь и вновь возвращаясь к клеенчатой черной тетради, Катя размышляла о тяжелой судьбе своей соседки. Надо же, часто встречаясь с ней во дворе и на лестничной клетке, Она и подумать не могла, что Нона Михайловна дочь репрессированных, что она не была счастлива в браке и что почти всю жизнь пыталась защитить себя от назойливой авантюрной семейки Викторовых, самых настоящих преступников. Сев к компьютеру, Зорина открыла нужный файл с книгой, и пальцы быстро забегали по клавиатуре. Судьба Шаткиных находила отражение на бумаге как и просила Валентина Михайловна. Странное дело. Стоило журналисте вспомнить об этой старушке, мобильный зазвонил призывно и настойчиво, и Катя увидела, что с ней хочет поговорить Слободянская. «Здравствуйте, Валентина Михайловна», сказала она приветливо. «Рада вас слышать». «Я тоже рада, Катенька». Голос у старушки был тревожным, и эта тревожность передалась Зориной. Я рассказала о нашем с вами разговоре невестке Леночке. Извините, только потом вспомнила ваше наставление никому не говорить об этом. Склероз, понимаете ли. Леночка выразила желание срочно ко мне приехать. Раньше такого никогда не было. Вы хотели узнать, кто еще интересовался разговорами о прошлом моей семьи. Мне показалось, Леночка хочет навестить меня только по этому поводу. Катя сжала руками мобильной. «Значит, все-таки Елена. Неужели она действительно готова на убийство ради брата игромана?» «Я прошу вас, Валентина Михайловна», — Зорина говорила умоляюще, «не принимать никаких лекарств, которые может предложить вам ваша невестка. Во всяком случае, пока не дождетесь меня. А я постараюсь не задерживаться. Может быть, приеду быстрее Елены». Но Леночка не может желать моей смерти. Ее простодушие и смешило, и пугало. Она очень хорошая женщина. Правда, мы не всегда с ней ладили. И все же прошу вас, послушайте меня. Зорина быстро схватила сумку. Я мигом. Когда она сбегала по лестнице, сердце было готово вырваться из груди. Оно колотилось неимоверной силой, будто желая пробить ребра и вырваться наружу. Только бы успеть! Только бы успеть, вертелась в голове. Сев в машину, она все же позвонила Костику и попросила приехать.